И раз все вокруг дерьмо, я тоже хочу стать дерьмом. Дерьмом и еще раз дерьмом. Поскольку Маргарет твердо знает, что она дважды пила с Генрихом воскресный послеобеденный кофе в августе, и поскольку Лене в виде исключения сообщила, что впервые Генрих явился на побывку в конце мая, можно спокойно предположить, что в общей сложности он посетил отчий дом семь раз — Стал быть в общей сложности провел в кругу семьи примерно 189 часов, из коих 24 ушли на сон, а 14 на ссоры с отцом. Мы предоставляем самому читателю решить, можно ли счесть Генриха баловнем судьбы, как никак он дважды пил кофе с Маргарет, а через несколько месяцев провел с ней целую ночь. К сожалению, никаких других его высказываний, кроме слов а раз все вокруг дерьмо, я тоже хочу стать дерьмом, дерьмом и еще раз дерьмом, до нас не дошло. Но неужели этот юноша, у которого и по латыни, и по греческому, и по риторике, и по истории искусства была одна отметка «оч-хор», не писал писем? Писал. После долгих почтительных просьб, обращенных к Вандорн, и многократных подношений подносился в основном кофе и несколько раз сигареты «Виргиния» без фильтра, Сия особо втянулась в курение 68 лет от роду и считает это занятие восхитительным. Вандорн согласилась наконец изъять на время три письма Генриха из ящика семейного комода, в который лени редко заглядывает. С этих писем были немедленно изготовлены фотокопии. Первое письмо помечено 10 октября 1939 года. То есть написано через два дня после окончания войны в Польше. В нем отсутствуют как обращения, так и всякого рода ничего не значащие приветы в конце. Письмо написано латинскими буквами, ясным, удобочитаемым, необычайно приятным и интеллигентным почерком, который был бы, так сказать, достоин лучшего применения. Письмо гласит. Основное положение. Врагу не следует приносить больше вреда, чем это требуется для достижения военных целей запрещено. Первое. Применение ядов и отравленного оружия. Второе. Убийство из-за угла. Третье. Убийство или нанесение ран военнопленным. Четвертое. Отказ при просьбе о пощаде. Пятое. Огнестрельное и прочее оружие, которое приносит излишний вред, например, пули дум-дум. Шестое. Злоупотребление белыми флагами, равно как и национальными флагами, военными знаками различия, военной формы врага, опознавательными знаками Красного Креста. Но сами будьте бдительны, не попадайтесь на уловки врага. Седьмое. Самовольное уничтожение или конфискация имущества врага. Восьмое. Принуждение граждан вражеских подданных к борьбе против своей страны, например, немцев во Французском легионе. Письмо второе. От 13 декабря 1939 года. Исправный солдат ведет себя по отношению к своему начальнику непринужденно, услужливо, предупредительно и внимательно. Непринужденное обращение выражается в естественности, расторопности и выказываемом удовольствии при исполнении служебных обязанностей. Как понимать услужливое, предупредительное и внимательное поведение, поясним на конкретных примерах. Если начальник входит в помещение и спрашивает о лице, которое в данный момент отсутствует, подчиненный не ограничивается отрицательным ответом, отправляется на поиски искомого лица. Если начальник роняет какой-либо предмет, то подчиненный его поднимает, находясь в строю, лишь по прямому требованию. Если подчиненный видит, что начальник хочет закурить сигару, он подносит ему горящую спичку. Если начальник хочет выйти из помещения, подчиненный открывает перед ним дверь и без шума закрывает ее. Когда начальник надевает шинель или портупею, Когда он садится в машину или на лошадь, выходит из машины или спешивается, предупредительный и внимательный солдат приходит ему на помощь. Преувеличенная предупредительность и услужливость являются не солдатскими качествами угодничества. Солдату это не к лицу. Он не должен также становиться на ложный путь, предлагая начальнику подарки или приглашая его в гости. Письмо третье от 14 января 1940 года. Во время умывания верхняя часть туловища обнажается. Солдат моется холодной водой. Потребление мыла — показатель чистоплотности. Ежедневно следует мыть руки, неоднократно лицо, шею, уши, грудь и подмышки.